Глава 5. Всё кончено, малыш, сказал Эдуард Георгиевич Возницын, кладя руку на плечо Денису и заглядывая ему в глаза. Папы больше нет. Но ты жив, ты с нами, и твои способности, о которых я наслышан, выйдите, пожалуйста. сказал Денис дрогнувшим голосом, выскальзывая из-под руки мужчины. Дядя Макс, и вы это, выйдите. Макс посмотрел на Дениса и всё понял. Пойдём, Эдик, ну-ка быстренько. Он засуетился, стал подталкивать возницы к выходу. Тот упирался, не хотел, не понимал, почему он должен уходить, что происходит. Возницын был очень слаб, проведя больше суток в замкнутом пространстве. В чём дело-то? Ты не понимаешь, парню надо проститься с отцом. Давай что-то как маленький ей богу. Скорее, дядя Макс, умоляюще сказал Денис. Почему он нас торопит? возмущался, поворачиваясь Эдуард Георгиевич. Расстроен ребёнок. Шевели поршнями, Эдик. Оставшись наконец наедине с умирающим отцом в просторной палатки Возницина, Денис осторожно простёр над телом Сергея обе ладошки, прикрыл глаза и сделал глубокий вдох, настраиваясь. Он увидел, что происходит в организме отца. И понял, насколько сложна сейчас задача, какого огромного количества сил она потребует. Когда умирала мама, он не смог. Он знал, что не сможет. Он чувствовал её боль, слышал её последний вздох. Он вместе с ней цеплялся за жизнь и не удержал. Испугался, не сумел. Но ведь теперь всё не так. Каждая спасённая жизнь Каждый излеченный им недуг, да, это стоило ему чудовищных усилий. Иногда ему казалось, что он сам отдаст концы прежде, чем сможет подарить облегчение страдающим. Но потом он чувствовал, что восстановившись после невероятного напряжения, он становится чуточку сильнее. Он рос. Пройдя весь этот долгий, трудный путь, он добрался до цели другим. И если несколько недель назад он не сумел спасти жизнь своей любимой мамы от этой кошмарной искусственной хвори, которой заразил ее скользкий Эд, то сейчас у него могло хватить сил, чтобы помочь отцу. Пусть даже силы было ровно столько, сколько нужно было самому Денису, чтобы жить. Он был готов отдать отцу себя всего, и пусть на донышке ничего не останется, пусть сам он после этого не будет жить». Но на этот раз он не испугается, не отступит, справится. Нужно только запалить искру жизни в скованном льдом теле. Денис медленно выпустил воздух из лёгких. Теперь он будет дышать понемногу, ибо даже его дыхание может сбить тончайший процесс реанимации. Воздух вокруг начал насыщаться кислородом и светиться. Зашатались стул и кресло. как от прыва ветра слетели на пол бумаги. Ребенок прижал ладони к груди и к колбу умирающего мужчины. Послышался тихий треск, запахло озоном. Он видел Полину. Она шла впереди, часто оглядываясь. Он никак не мог ее догнать. Они были в том самом ярком, солнечном ничто, где встречались в прошлый раз. На жене было нарядное летнее платье, которое она надевала при жизни на нескольких... их первых свиданиях. Он протягивал к ней руки, пытаясь догнать, но ничего не получалось. Оборачиваясь, она смеялась, но не произносила ни слова. Искрила и посверкивала. По палатке носились сквозняки и колебли мебель, ероша волоса на голове Дениса. Удалось приостановить отца на его пути. Только бы хватило сил. Полина начала отдаляться. Она по-прежнему смеялась, не произнося ни слова, и замедлила шаги, но всё равно странным образом отдалялась. Он не понимал, в чём дело, сердился, пытался окликнуть, но не получалось издать ни единого звука. Окружающее солнечное, яркое ничто уходило вместе с ней. Он оставался в серой пустоте. Денис медленно вытягивал отца назад, чувствуя, как уходит силы. Как трясутся колени и темнеет в глазах. Ладошки ребёнка дрожали и светились изнутри. Пальцы были растопырены. Воздух стонал, шумел. Снаружи у палатки стали собираться жители станции. Сначала подошёл дежурный патруль, потом граждане из тех, кто рано поднимается. Внутри палатки трещало и посверкивало, иногда оттуда вырывались сквозняки, насыщенные озоном. Макс стоял перед входом в палатку как монолит. не впуская никого. Совал пудовый кулак под нас, особо любопытным. Лицо его было непроницаемо. Попытавшийся в самом начале прорваться к себе Возницын, сейчас обессиленно сидел у колонны, с недовольством взирая на маленькое столпотворение. "Я старший патруля", грозно заявил парень в форме. "Я должен знать, что происходит. Я войду. Хотите вы этого или нет?" Он был одного с Максом роста, но всё равно тот посмотрел на него сверху вниз с сожалением. Ну, попытайся, мой хороший. Денису оставалось совсем немного. Отец почти вернулся, а у мальчика сила оставалась ровно на три вдоха. Он вытянул из тьмы своего папу, но тьма требовала кого-то взамен. Полина вдруг сказала что-то похожее на "не время". в новость плавно взмахнула лёгкой рукой и и Сергей, выгнувшись всем телом вверх, сделал огромный, шумный, широкий вдох, так, как когда-то в старину вдыхали живительный воздух ловцы жемчуга, проведя под водой несколько минут и выныривая из пучины океана к свету солнца. Сердце Сергея дало первый сильный удар, и сразу забилось мощно и ровно. Когда в палатке все стихло, Макс осторожно вошел, за ним потянулись Возницын, бойцы патруля, опасливо заглянули несколько зевак. Все они увидели на скомканной постели худого, изможденного, обросшего, совершенно седого мужчину, который, казалось, спал. А на полу, среди разбросанных по всей палатки бумаг, раскинув в стороны ручки, лежал маленький русоволосый мальчик. Сергей отложил пустую миску и хлебнул чаю. Макс излагал историю от печки. Он чувствовал свою вину перед Сергеем и будто исповедовался. Возницин давно от караванщиков узнал, что у Сергея и Полины родился сын. В тот момент уже стало ясно, что при долговременном приёме препарата сказываются на потомстве любопытным образом. Только и отец, и мать должны были вначале подвергнуться облучению, а потом не менее 10 лет принимать средство. Можно было ждать, искать новых лабораторных крыс, но был ведь уже готовый вариант. Надо только найти его, доставить и изучить. Амакс успел зарекомендовать себя как специалист по деликатным поручениям за хорошее вознаграждение. Выполнял работёнку для Ганзы, потом о нём узнал Возницын, предложил задание и гонорар. Возницын был одновременно с вулочью и талантливым учёным. Препараты его, разработанные ровно на случай такой войны, от облучения действительно защищали, с последствиями боролись эффективно. И были на вес золота, потому что в метро, на убогом здешнем оборудовании и без обученных ассистентов, Возницыну их больше синтезировать так и не удалось. Эдуард Георгиевич был убежден, что Сергея и Полины ко времени похода Макса уже не будет в живых. Посылал не за ними, за сыном. Была глубокая осень. Расставшись с дикими караванчиками в городе, Макс столкнулся со стаей плоргов, дрался, убил несколько особей, но и сам пострадал от их когтей и зубов. Спасаясь от волка-крыс в каком-то полуразрушенном доме, он провалился в подвал, где было гнездо шмелей, подвергся нападению. Напрягая последние силы, выбрался из подвала и добрёл до окраины, где его бессочувственно подобрал караван ждая и принёс в колонию. Поначалу он действительно не помнил задания, полученного от Эдуарда Георгиевича, но постепенно память начала возвращаться. Хотя его отправляли только за пацаном, заставить себя выкрасть его, бросив родителей в колонии, Макс не смог. Полина, которая выхаживала безвестного путника, несмотря на собственную смертельную болезнь, что-то перенастроила в обветренной, изрубцованной душе викинга. И он решил убедить Сергея и Полину идти в Москву вместе с ним. Рассказывая о Возницене о метро, тень надежды на исцеление сделали своё дело. Да, Возницен не собирался лечить своих лаборантов, но Макс не знал, что профессор и не сможет этого сделать, потому что лекарства все вышли. А когда они покинули колонию, кое-что в нём стало меняться. Пацан стал ему как родной племянник. Чихоташный Сергей как бестолковый, но честный и искренний младший брат. И он уже не мог просто выполнить своё задание. А если бы я сдох? краснея спросил Сергей. Неужели бы ты сдал Денна старому живодёру? Сергей заботливо укрыл пледом разметавшуюся по койке сына. Лёгкое испарение выступило на лбу мальчика, но дышал он спокойно. Я нет, поматал головой Макс. Теперь, когда я во всём разобрался, я ему даже собаку бы в руки не отдал. Контракт аннулирован. Возницын Максу не указ. Никто не смеет указывать специальному представителю Ганзы. Все к нему относятся с уважением и опаской. И особистых с дальних станций, и администрация окраинных поселков. У Ганзы длинные руки. — А женщина на Перова? — спросил Сергей с лукавством. — Нет, если не хочешь, не говори, конечно. Вдруг, я не знаю, дела сердечные? — Я расскажу, — ответил Макс. — Чуть позже. Есть и полюбопытнее история. Пока Сергей приходил в себя, Макс успел в меру своих скромных способностей расспросить Дину. На некоторые вопросы она отвечать не стала, но в целом картина прояснилась. Дина была из бывших наёмниц. Только если Макса доカタклизма натаскивали в контрразведке, то Дину те люди, на которых контрразведка охотилась. И её готовили в шахидке. Но ни в одной операции она так и не успела принять участие. Случилось то, что лишило все прежние войны смысла катаклизм. Все единые координаторы погибли, и она осталась одна, марионетка с обрезанными лесками. Стала жить своей жизнью, скиталась по метро, пока не встретила Мавсара. Стали жить вместе, родился сын Руслан. Попали в плен к фашистам, сумели бежать, и так дерзко зарезав какого-то чина, что на них объявили войну по всему метро, назначили награду за их головы. Устав бегать и скрываться от наёмников, они решили уйти из метро. Разознали в каком направлении, судя по слухам, радиационный фон не так велик. Думали, с помощью Аллаха доберутся и до родных мест. Но не вышло.